Глава 14 Лицом к лицу. бадгисатва Мару победивший, твердо ум в покое укрепив, вычерпав до капли первоправду, в созерцание глубоко вошел. И в порядке, пред его очами, состояния разные прошли. В ведение правое вступил он, в бодрствование первое вошел. Вспомнил он свои существования, там рожденные с именем таким. Все до настоящего рождения, через сотни, тысячи смертей, мириады разных воплощений, всякие и всюду, без числа. Всей своей семьи узнав сплетение, жалостью великой схвачен был. Миновало чувство сострадания. Видел вновь он все, что здесь живет. Шесть частей круговращения жизни. От рождения к смерти нет конца. Пусто все и шатко, и неверно. Как платан, что каждый миг дрожит, Как мечта, что вспыхнет и погаснет, И как сон, что встанет и пройдет. И в середине бодрствования ночи Глянул он глазами чистых дев. Пред собой увидел все создания, как увидишь в зеркале свой лик. Всех, кто был рожден и вновь родился, чтоб в рождении новом умереть. Благородных, низких, пышных, бедных, всех жнецов своих безмерных жатв. Видел тех, кто правое совершает. Видел тех, кто в жизни служит злу, копящих, как следствие блаженства, громоздящих в житницах беду. Различал сначала злых в деяниях, Злое им рождение быть должно. Тех узрел, деяния чьи молельны, Место их с людьми и средь богов. Те опять в водах родятся нижних, Видел он всю пропасть пыток их. Токи пьют расплавленных металлов, Острые им вилы рвут тела. Стеснены в котлах с водой кипящей, Втиснуты в пылающих печах, длиннозубым отданы собакам, Птицам, что выклёвывают мозг. Из огня уходят в лес дремучий, Где, как бритва, листья режет их. Лезвие им руки отрезают, На куски их рубят топоры. Тело сплошь зияющая рана, в членах искривляющихся боль. Пьют они горчайшие отравы, Их судьба им не дарует смерть. Кто восторг свой видел в злых деяниях, взлейший видел он печали их. Здесь мгновенный проблеск наслаждения, Долгий мрак зловещей пытки там. Смех и шутка при чужих страданиях, плачь вопль, когда возмездий час. О, когда б живые знали точно в делании злом всех следствий цепь, если б знали, верно подвернулись от своих замышленных путей, если б знали, верно прочь бежали от того, что следом кровь и смерть. Видел также он плоды рождения в лике зверя, всех совершений счет, Накопление собственных возвратов, Смерти вновь рожден звериный лик. Из-за шкуры или из-за мяса Умереть одним велит удел, Из-за рога, меха или крыльев Те же рвут друг друга из вражды. Раньше друг, родной, Теперь злой ворок. Когти к горлу, пасти, зубик клык, А иные гнутся, тяжко бремя. Но влачат, бодилами их жгут. Призраков, пытаемых, несчетность. Горло, что сохли, пить хотят. Те лететь должны через вышний воздух. Те, не зная смерти, быть в воде. Видел также он скупцов и жадных. Ныне, как голодные они. Их тела крутой горе подобны. Рты же, как игольное ушко. Рот всегда для пищи раскрывая, Поглощают лишь один огонь. Пьют они отравленное пламя, Гарь внутри больше ничего. Жадные обманывать умели, Облагали тех, кто был благим, А теперь голодными родились. Призрак пищи вечно мучит их. Все отбросы от людей нечистых Были бы усладою для них, Но едва такую сладость узрят, Исчезает в воздухе она. О, когда бы только кто предвидел, Что его за сердце сердце ждет, Самую он плоть свою бы отдал, Лишь бы милосердие оказать. Снова их рожденными узрел он, Их тела, как сточная труба, Рождены из чрева лишь для грязи, Чтобы ведать боль и трепетать. В жизни... Ни одной минуты вольной от того, что смертный час грозит. И хоть жизнь, сплошные труты, горе, Вновь родятся, новая страда. Видел тех, что заслужили небо, Но снедает их любовь к любви. Жажда быть любимым вечно мучит, Вянуть, как без влаги, вянет цвет. Светлые дворцы их опустели, Девы спят в опрахе на земле. Или молча горько-горько плачут, вспоминая о былых любвях. Кто родился, грустен, в увидании? Кто любимый умер, горе в том? Так стремятся к радостям небесным и в борьбе себе готовят боль. Что же стоит, радости такие? Кто же будет здраво, жажда тих? Чтоб добиться их, усилие нужно? Но они бессильны боль прогнать. Горе, горе! В этом нет различия. Девы в том обмануты равно. Через века они страдания терпят. Через века с хотением бой ведут. Достоверно ждут отдохновения. И опять падение их удел. Пытки их в аду подстерегают. Рвут друг друга точно зверя-зверь. Ищут в жгучей жажде и сгорают. Ищут, где восторги, ждет их боль. В небесах мечтают верный отдых, Но с рождением в небе тоже боль. Раз рожден, страдание непрерывно. В мире нет приюта от тоски. Круговратность смерти и рождения, Поворот несчетные колеса. В этих водах бьется все живое, В этих зыбях плоть не отдохнет чистым зрением девы так смотрел он пять пределов жизни созерцал все равно бесплодно и напрасно дрожь листка на миг пузырь волны и вступил он в бодрствование третье в глубь познания правды он вошел целый мир созданий созерцал он приносящий боль водоворот полчища живущих что стареют тех ряды которым смерть идет. Жажда, жадность, темнота незнания, безысходность тесных жмущих пут. Внутрь себя взглянул он и увидел, где исход рождения, смерти ключ. Он удостоверился, что дряхлость из рождения, как и смерть есть в нем. Если человек родился с телом, Телу унаследует недуг. Глянул он, откуда же рождение и увидел цепь совершения он что в другом совершались вместе где то не всевышний делал те дела не были они самопричинны не было то личным бытие не были они и беспричинны так звено за звеном он различил кто сломав бамбук сустав разнимет все суставы разделить легко Так, причину смерти и рождения увидав, он к правде подошел. Все исходит в мире из цепляния, Как, схватив траву, горит огонь, А идет цепляние из хотения, Хоть из ощущения идет. Как себе голодный ищет пищи Или к колодцу жаждущий спешит, Есть так в ощущении жажда жизни, От касания это все идет. К дереву так деревом коснешься, и огонь и трения порожден. Шесть есть разных входов для касания. Их причинность имя есть и лик. Имя с ликом родились от знания, Как зерно идет в росток и в лист. Знания же из имени лика, Эти два сплетаются в одно. Некая попутная причина имя порождает, С ними лик а другой попутной причиной имя с ликом к знанию ведут. Как корабль уходит с человеком при сплетении суши и воды, так и знание имя вышло с ликом, имя с ликом корни создает. От корней рождается касание, от касания к ощущению путь. В ощущении кроется хотение, и в хотении связь цепляния есть. Эта связь причина есть деяний они ведут к рождению вновь. А в рождении скрыты смерть и старость, в этом всех живых круговорот. Исто просветленный, мысля точно, он неукоснительно постиг, ежели рождение разрушить, прекратится старость с ней и смерть. Только уничтожь возникновение, и рождению вместе с ним конец. Только уничтожь цепляние связи и возникновения больше нет. Уничтожь хотение, нет цепляния. С ощущением уничтожишь хоть. Нет касания нет и ощущения. Шестеричность входов уничтожь, нет касания. Входы уничтожишь, с ними нет имен и ликов нет. Знания нет и нет имен и ликов. Имена и лики уничтожь, вместе с ними Знание погибает. Уничтожь неведение, и с ним имена и лики умирают. Так великий Риши завершен. Он усовершенствован в сам Бодхе. В мудрости пределов он достиг. Так усовершенствовавшись Будда, Духом восьмикратный путь нашел. Миру светоч, правильное зрение, Верный путь для всех, чтобы ступать. Так сполна он самость уничтожил, Гаснет так огонь, пожирав траву. То он сделал, что хотел бы видеть Сделанным свободными людьми. Первый так прошел урок великий, Парамарта совершена была. Он вошел в глубокую нирвану, Свет возрос, и темный мрак исчез. Полный совершенного покоя И хранил молчание. Он достиг до криницы правды бесконечной, До неисчерпаемых ключей. Всей блистая мудрости лучистой Так великий Риши там сидел. Между тем в глубоких содроганиях Сотрясалась мощная земля. И опять был мир светло-спокоен, Девы, наги, духи собрались, Музыка небесная возникла, Правый был закон ей вознесен. Ветерки прохладные дышали, Упадал с небес душистый дождь. И цветы не дожидались сроков, И плоды спешили заблистать. Из пространства, в пышном изобилии, Молнииные падали цветы, И других цветов лились гирлянды, Светлому к ногам свивая дань. Разные создания друг к другу устремлялись, чувствуя любовь. Страх и ужас вовсе в мире стерлись, ненависти не было ни в ком. Все, что жило в мире, сочеталось с вольной безупречностью любви. Девы, бросив вышние восторги, грешным, облегчая их, сошли. Пытки было меньше все и меньше, возрастала мудрости луна. Видя свет. Несомые людям Буддой ликовали духи в небесах, из жилищ небесных упадали приношения, как цветочный дождь. Девы, наги, голосом согласным восхваляли доблести его. Люди, видя эти приношения, слыша также радостный напев, исполнялись светлым ликованием, отдавались радости вполне. Только Мара Темный Дева Раджа в сердце сжатым, чувствовал тоску. Будда, потерявшись в созерцании, в сердце ощущая светлый мир, день ко дню семь дней смотрел на Бодхи. На святое древо он смотрел. «Я теперь в покое совершенном», — про себя безгласно он сказал. «Что хотело сердце, получила. Ускользнул от самого себя. Обозрело снова уко Будды все живое, что вступило в мир. Жалость в нем глубокая возникла. Он желал им вольной чистоты. Но чтобы прийти к освобождению от слепой и жадной темноты, сердце путь прямой должно наметить и не только внешне замолчать. Он взглянул назад, и он подумал об обите мощном. И опять. Восхотел законом проповедать, Жатву боли в мире осмотрел. брама видя эти мысли желая свет распространить, Чтобы плоть от боли отдохнула, Снизойдя, отшельника узрел. Проповедник Зрим был в нем верховный, Он сосредоточенный сидел, Обладая мудростью и правдой, Сердцем, ускользнувшим от темнот, И тогда... Исполнившись почтением. Радостно великий Брамов встал, и ладони сжавший перед Буддой, так свое ходатайство изрек. Как велико в целом мире счастье, если с тем, кто темен и не мудр, встретится столь любящий учитель, озарит смутительную топь. Гнет страдание, жаждет облегчения. Грусть, что легче, тоже часа ждет. Царь людей, ты вышел из рождений, От смертей несчастных ускользнул. И теперь тебя мы умоляем, Ты спаси из этих бездн других, Получив блестящую добычу, Долю дай другим, что здесь живут. В мире, где наклонны все к корысти И делиться благом не хотят, Ты проникнись жалостью сердечной К тем другим, кто здесь обременен. Так сказавший в виде увещания, Брамадева к небу отошел, Будда же, призыв тот услыхавший, ликовал и в замысле окреп. мысль что просить он должен пищи, каждый из царей из четырех дар ему принес. И совершенный, взяв четыре, все их слил в одно. Тут торговцы мимо проходили, и небесный дружественный дух им сказал, здесь есть великие риши. Прибывает в горной роще он. Миру в нем ресталище заслуги. Принесите ж светлый дар ему. С радостью пошли они немедля и еду молельно принесли. Он вкусил и размышлял глубоко. Кто услышит первой правды речь? Араду припомнил и Удраку, что достойны были знать закон. Но теперь уж оба были мертвы. И о тех он вспомнил, пятерых, Что могли впервые слышать слово, Проповедь первичную принять. Восхотев Нирвану проповедать, Совершенный возвестить покой, К Бенаресу так он путь направил, Как пронзает солнце темноту. Граду, где из древли жили риши, Он направил свой размерный шаг. Царь быков глядит так взором кротким, Так ступает ровным шагом лев.